«Блин, это плохо. Я хотела успокоить себя мыслью, что это просто магический лук, который только выглядит красиво, но по сути является самым обычным. Это... это определенно плохо. Судя по тому, что я знаю...» «Да он может быть лучше, чем святой меч. Чего?» «Погодите, погодите минутку. Нет, да быть такого не может». «Все-таки принимаешь? Как по мне, этот... сомнительный повод для гордости, знаешь?» Если захочешь другой, более хороший лук, пожалуйста, просто дай мне знать». Это плохо. Если все так пойдет и дальше, если она будет слышать подобное, все станет очень скверно. Она не могла себе представить, что случилось бы, если в конце концов у роженосца оказалось оружие лучше, чем у сильнейшего паладина королевства. «Спасибо вам большое, Ваше Величество. Я очень благодарна за то, что вы потратили столько времени на кого-то вроде меня». Нельзя было дать кому-то другому касаться его, поэтому Нея покрепче схватилась за лук и прижала его к себе. Она кивнула и улыбнулась королю-заклинателю, хотя улыбка вышла немного натянутой, она сумела скрыть свои мысли. «Если другие увидят его, скажите им, что это я доложил его вам». «А нельзя ли спрятать его от всех подальше? Если возможно, я бы предпочла обернуть его или спрятать». Но я не могу сотворить такое с оружием, которое его величество предоставило мне для его защиты. Вот блин! У меня от этого всего голова раскалывается. Да чтобы такое оружие не было поводом для гордости. А, стандарты его величества слишком высоки. А если с луком что-то случится? Я должно буду возместить ущерб? Я? Ах, опять же вот скрутило! Хотела бы я перестать волноваться об этом луке. А нея вдруг вспомнила примечательную деталь, которую еще не упоминала в беседах: Ваше Величество, я видела гигантские и великолепные статуи Вашего Величества в вашей стране. Он ответил тихим голосом, который сильно отличался от того, который он использовал раньше. Это заставило Нею подумать о том, что она каким-то образом оскорбила его. Он назвал страну в свою честь. Поэтому Нея предположила, что король-заклинатель должно быть жаждет показать себя. И именно поэтому он воздвиг огромные статуи себя самого, демонстрирующие его могущество окружающим. «Разве я недостаточно его восхваляла? Эти статуи не только показывают величие вашего величества, но еще и подтверждают вашу силу. У нас нет ничего подобного в Святом Королевстве». Это определенно была правда. Даже не беря во внимание размер для постройки подобной статуи, технологии строительства были возведены в степень искусства, чтобы произвести насколь... настолько правдоподобную копию. На месте, называемом мысом маяка, была статуя морского дракона, аналогичного размера. Но она была грубее и выглядела очень серой после того, как некоторые ее элементы были разбиты. «Мои подчиненные часто так говорят». «Ах, да ладно! Он часто слышал такого рода восхваления от своих подчинённых, так что эти слова очень предсказуемы. Это он хочет сказать!» «Мои подчинённые на данный момент планируют воздвигнуть такие же статуи по всей стране!» «Понятно. Действительно, хороший способ провозгласить великолепие Вашего Величества!» Король-заклинатель посмотрел на Нею в удивлении. «Эм, ну, на мой взгляд, мне кажется...» что размещение статуй самого себя в своей же стране – это немного… Как бы так выразиться, но все равно мои подчиненные построили мои статуи высотой более 100 метров в центре города, чтобы показать меня миру. Думаю, что они немного увлеклись. С концепцией «больше-лучше». Но почему?» Король-заклинатель кашлянул, прочистил горло. И тогда в сознании Ней возник вопрос – Неужели нежитью тоже нужно прочищать горло? Однако сейчас говорил король-заклинатель, и она не смела перебивать его. Величие короля нельзя передать в физическом объекте. Ах! Нея была шокирована, но этого и следовало ожидать. Нея не только забыла о том, что король заклинатель является нежитью, но и прониклась с неподдельным глубоким уважением по отношению к нему. Перед неей был настоящий король. Внезапно она краем глаза увидела, что король-заклинатель сжал кулак. «Конечно, провозглашение моего величия миру позволит моим людям жить свободно и в процветании. Это совсем другое дело. Но использовать для этого статуи себя? Я желаю быть известным за мирное правление». «Все так, как вы говорите», – Несс глотнула и задала вопрос. «Будучи одним из нежити, почему ваше величество так много думает о людях?» Нея не думала, что сочувствие короля-заклинателя к людям было притворством. Она даже начала сомневаться, был ли он на самом деле нежитью. «Я не то, чтобы об этом задумывался, но ведь это должно быть в порядке вещей, не так ли?» Нея была в шоке. Все ли короли такие же удивительные? Святая королева, дворяне, могли ли они править людьми с теми же порывами в сердце? Является ли такой взгляд следствием принадлежности к нежити? Нея не могла ответить на этот вопрос. К тому же, если она действительно будет 100 метров в высоту, народ начнет жаловаться на нехватку солнечного света. Из уст короля заклинателя последовало то, что звучало как шутка, что лишь еще раз напомнило о человечности этого монарха в сердце Неи. Он поистине король среди королей. Как уже отметил король заклинатель, базой освободительной армии святого королевства являлась естественная пещера. В одном углу пещеры был подземный источник, а сама она, хоть и не очень высокая, но была достаточно просторной, чтобы в нее прошли лошади с каретой. В дополнение к этому, повсюду вокруг прорастали испускающие голубовато-белый свет грибы, примерно с половину роста человека, так что они не нуждались в других источниках света. Причиной того, почему люди знали об этом месте, была миссия, по которой однажды сюда отправили паладинов – чтобы уничтожить монстра, сделавшего эту пещеру своим логовом. Кроме того, они отстроили изнутри это место после того, как бежали сюда. И теперь в пещерах было несколько секторов, разделенных в соответствии с назначениями. Они даже превратили спальные сектора в некоторое подобие комнат, вырубив деревья высотой более 100 метров. Из леса, окружающего горы, они даже построили из них простую мебель. Но в конечном итоге это была просто пещера. Здесь было в общей сложности 347 человек, 189 паладинов, 71 священник, в том числе послушники, и другой такой персонал, а также 87 простолюдинов, которым больше некуда было идти. Естественно, на личную комнату можно было и не надеяться. Несмотря на это, они не могли позволить королю чужой страны жить с кем-то другим, Разумеется, им хотелось свести к минимуму контакты между жителями святого королевства и нежитью королем-заклинателем, так же, как и препятствовать просачиванию секретной информации внутри их базы, а также были и другие меры предосторожности со стороны святого королевства. Однако они не могли озвучить свое пожелание, чтобы он использовал магию телепортации для отдыха в колдовском королевстве. В конце концов, им пришлось принудительно оттеснить чужие вещи и создать личную комнату для покоя у короля заклинателя. В обычных обстоятельствах они отправили бы посланников сообщить о прибытии короля заклинателя, а другие приготовились бы к его приему, но святое королевство теперь находилось в оккупации опулу людей. Они не могли посылать паладинов, имеющих плохие навыки, в обнаружении врагов в качестве разведки. В дополнение к этому – Нея сейчас находилась в карете короля-заклинателя и ждала снаружи пещеры. Люди в пещере лихорадочно двигали личные вещи, передвигали кровати, шкафы и тому подобное. Кроме того, они уже повесили заимствованный флаг волшебного королевства. Хм, что случилось, Ваше Величество?» «Я не хочу оскорбить вас, но у меня есть несколько вопросов, и я надеюсь, что вы сможете ответить в меру своих возможностей». «Не похоже, что вы скрываете свои следы и тропы. Это не проблема? Или кто-то другой позаботится об этом?» Король-заклинатель произнес свой вопрос ровным, будто бы он что-то читал тоном голоса, а затем глаза Ней широко раскрылись. Он был прав. Они оставляют кучу следов, пока поднимаются на эту необитаемую гору. Если кто-то добавит ко всему этому следы копыт ездовых животных-паладинов, все станет очевидно, в таком случае факт, что они еще не были обнаружены, это чистая случайность. Или нет? «Ваше Величество, до сегодняшнего дня мы их не скрывали. Может быть, они сознательно отпустили нас? Но почему?» Голос Ней дрожал, задавая вопрос королю-заклинателю. За время этого путешествия Нея осознала, что король-заклинатель был чрезвычайно мудрой личностью. Поэтому она подумала, что он может немедленно дать ей ответ – И в своих мыслях она не ошиблась. Есть много разных вариантов, но в таких условиях этот кажется наиболее вероятным. На мгновение Нея подумала, что она не должна слушать ответ короля заклинателя в одиночку, а в присутствии капитана, но она не могла контролировать любопытство зародившееся изнутри.